4 «Подождите здесь, в этой комнате. Мне нужно время», — сказал хирург пришельцем и повёл аптекаря в коридор. Девушка повисла на его руке тяжким грузом, лицо её посерело. Казалось, она вот-вот потеряет сознание. Он закрыл за собой дверь, усадил аптекаря на скамью, прислонил к стене. Приподнял её веки, проверил, реагируют ли зрачки и плюхнулся рядом с ней. Хоть на минуту избавиться от мертвецов и от отчаянной надежды в их глазах, само по себе облегчение. В открытую дверь лечебницы веял тёплый ветерок. За пределами комнаты с закрытыми ставнями, не видя обескровленных ран, хирург снова мог дышать. В окнах деревенских лачуг у подножья холма горели масляные лампы. Сельчане сейчас, наверное, моют тарелки, выбрасывают объедки на улицу, чтобы склевали вороны, тушат угли, раскатывают тифики. Словно это самый обычный вечер, и завтра снова взойдет солнце. Девушка застонала. Хирург понимал, что должен что-то ей сказать, как-то утешить, но слова не шли, и он обхватил свои колени, чтобы унять дрожь в руках. Его-то утешать некому, и лучше сразу с этим смириться. «Невероятно», — произнес он наконец. Не знаю, что и думать. Девушка сглотнула слёзы и закашлялась. «Это призраки, Сагиб!» — с трудом выдавила она, стуча зубами. За порогом раздался шорох, и хотя хирург знал, что это всего-навсего крыса шмыгнула в траве, плечи и руки его напряглись. Аптекарь даже не заметила этого. Слишком уж трудно ей было заставить себя говорить. «В мою сестру вселился призрак, Сагиб!» Нам пришлось привязать её к кровати. Она вертелась сбоку на бок, пиналась. Говорила что-то, чего никто не мог понять. Лежала, закатив глаза, горячая, как раскалённый уголь. Дотронуться было больно. Изо рта шла пена, точно она мыло наелась. Аптекарь впервые заговорил о своей сестре. Или она уже рассказывала, он забыл. Отец позвал Тантрика, сказал ему «делай, что хочешь, только спаси её». И Тантрик лупил её метлой, чтобы изгнать призрака. Тот вцепился в неё точно краб. На третий день призрак оставил её тело и вселился в кокос. Тантрик расколол орех, и оттуда хлынула кровь. Столько крови, я думала, умру. Сестра очнулась, но никого из нас не узнала. Давно это было? Шесть лет назад. Нет, больше. Восемь. Она выжила, но что это за жизнь? Призрак сделал из нее слабоумную. Даже поесть сама не может. Мать до сих пор каждый день ее одевает. На такой никто не женится. Хирургу доводилось видеть подобные спектакли. Шарлатаны с костяными ожерельями, немытыми и нечесанными волосами прыгали, возносили мольбы богини Кали и разбрызгивали красную воду, так что казалось, будто комната залита кровью. Очевидный обман, но простаки верили в то, во что хотели верить. Курс антибиотиков помог бы несчастный куда больше, чем бесконечные песнопения и святая вода. Но от этих троих, что ждали его за стенкой, в приемной отмахнуться было не так-то просто. Надо бежать с огиб, уехать из деревни, пока не стряслась беда. У настенных часов была всего одна стрелка. А, нет, все-таки две сошлись между восьмёркой и девяткой. Рядом с часами, точно приклеенная, сидела зелёная ящерка, неподвижная, как стрелки часов. «Если бы этот человек хотел вас задушить, давно бы задушил», — сказал хирург. «Ему ничего не мешало. Он ведь уже зажал вам рот». Одна стрелка, щёлкнув, вышла из-под другой. Ящерка юркнула за угол. Если мертвецы сказали им хоть слово «правды», Некогда сидеть, сложа руки и разговоры разговаривать. «Надо зашить их раны. Уж не знаю, как я это сделаю, но нужно им помочь». Аптекарь смотрела так, словно он обратился к ней на чужом языке. «Если мы им не поможем, они умрут. То есть умрут ещё раз. понимаете, как хотите. Дело-то не в том, верим мы или нет, а в том, вышвырнем ли мы их за порог или всё-таки попытаемся что-то сделать». Аптекарь округлила глаза. Она явно догадывалась, что он сейчас скажет, и хирург произнёс. «Мне понадобится ваша помощь». «Моя? Нет, доктор Сагиб, нет!» — едва ли не вскрикнула она. «Тише! Нам нужно вести себя тихо». Девушка послушалась и прошептала хрипло. «Что вы такое говорите, Сагиб? Я никак не могу остаться. Не могу и всё тут. Так нельзя, уму непостижимо, такого не может быть. Так нельзя, нельзя!» Он откинулся к стене. Страх и усталость, которые он чувствовал сейчас, к утру усилится в остократ. Наверное, аптекарь права, и самое лучшее — прыгнуть в машину, уехать, куда глаза глядят, бросить деревню и всё, что в ней. Утром сельчане обнаружат в лечебнице три трупа. А может, пришельцы и сами поймут нелепость своих притязаний, уйдут из деревни и где-то упадут замертво. И то, и другое куда лучше, чем участвовать в этой жуткой афере, воскрешении. Нет, исцелении мертвецов. «Вы всегда выполняли все мои просьбы», — сказал хирург. И «Если решите уйти, я не стану вам мешать. Будь все иначе, я бы и сам ушел. Но эта женщина беременна, а сыну ее всего лишь восемь лет. Мы обязаны хотя бы попытаться». Сперва ему показалось, что аптекарь его не расслышала, но потом она понурилась. Её трясло, косичка вздрагивала между острых её лопаток, отчего ещё больше обычного казалось, будто аптекарь совсем ребёнок. Хирург хотел было погладить её по голове, но даже в такую минуту это оказалось выше его сил. «Всё будет хорошо», — только и выдавил он, вцепившись в собственные колени. «Всё будет хорошо». Но попросить её не реветь у него не повернулся язык. В деревне один за другим гасли огни, хирург ждал, старательно отгоняя от себя тревогу, но это было всё равно, что отмахиваться от тумана. С чем бы ему ни пришлось сегодня столкнуться, он справится с этим неизбежным безумием. Сделает вид, что пациентов привезли к нему на каталках. На губах пена, голова бессильно свисает на бок, жертвы таинственного происшествия. Он выполнит свой долг, а там уж как карта ляжет. Аптекарь вытерла слезы. Хирург принял это за сигнал действовать и поднялся на ноги. «Ваш муж, наверное, уже гадает, куда вы запропастились. Его помощь мне тоже понадобится. Я все ему объясню. Но надо соблюдать осторожность. Если сельчане хоть что-то узнают, они обрушат небо нам на голову».